Заднее боковое стекло в Волге было наглухо закрыто и сильно затонировано. Зато переднее оказалось приоткрыто. Оттуда снова раздались электрические щелчки и шипения, очень похожие на рацию, твою мать, наконец-то образил Бандора. А рация в комплекте с 31-й Волгой, это ну очень напоминает ментов. А менты, блин, это такие вредные параметры. Батур, в особенности с этим махирбаса. Вот везёт так уж везёт. Подумал Андрей, охваченный лёгкой паникой. Он представил себя в наручниках, влетающим головой вперёд по безъядикт патрульного УАЗика и, естественно, содрогнулся. И извините, Батур оторвался от вогви, сделал полуоборота, намереваясь уносить ноги, пока ещё не поздно. При этом его взгляд упал на переднее сиденье и в свете уличного фонаря, и тут оск сверкнул старинный золотой перстень, надетый на чью-то оставшуюся по мраке руку, да турой и верино закомлеат прочь. Вместо тем его мысли, бодрёные свежим ночным воздухом и пережитым испугом, начали усиленно работать. Эту кольку я уже где-то видел и очень хорошо помню, где. У того пятего-то мента, который мне в задницу на днях надрал Но вот где. Хотя хрен его знает этот Киев. Может, тут такие гайки у каждого второго или хотя бы пятого. Довольны тем, что совершенно безнакарно описал чужое колесо. Пантора опять забрался на террасу ресторана. Надо от Ассалова быстрее предупредить, думал Андрей, по пути. Но не успел он протянуть руку к двери. когда лоха там со ржавой веткой полетело прямо на него. Андрей чудом удовысь избежать столкновения, неизбежных последствий которого, наверняка, стало бы в лучшем случае сотрясением мозга. Зато нёсясь вслед за дверью крупный, очень толстый мужчина врезался в Андрея с невероятной силой. Чувство, вся себя сбитым автопоездом пешеходом, батура покатился по полу. Столкновение никак не отразилось на траектории толстяка. Видимо, кинетическая энергия, заобщённая ему в центральном зале, была настолько велика, что он, опрокинув покути нертый столик, вписался в пол острова, ограждающую террасу, перевалился через неё и впал в транс с хрипом исчез в чьей-то темноте. потирая ушибленное плечо, Андрей поднялся на ноги и заглянул в осиротевший зверной бронёвку. Весь зал и ресторан погружился в хаос. Труху, солдар и скалит вода, всыпали срочные удары, отобсюду неслись воинственные крики победителей и страдальщики в окне жертвы. «Крёванная куликовская мультика», — подумал бандура. В самом центре побоища, к лицам зверей, потешествовал из Палинска через Воротасов. Воротасов прошел вдоль телом одного из Пакасов, нахватив за шиворот и лебенит брюх. Капкан отчаянно прыгал, но беспорядно. Его глаза были вытаращены, как у выброшенной на берег тупыкавой рыбы. Навновение оба застыли, так и до пещетсь навсегда в бамкантере, потому что их трагический притк так доны мисила вдрени. Я уже и холоде разбудил, статорически получить по заслугам. Затем в пати Валея орошали. Его родитель полетел и فرдетовался, потеряв раму с топового щита ванна. В углу окна, из чарка, который стоял, здесь вместе с ошпалявшими привели с остальцем со сбодом, подошёл саму. "Самой помодой", сказал про тата к Феде Андрею. и с разворота выдал великолепный холм правой к следующему капказу. Тот крутанулся волшком, угодил головой в спину одного из сражающихся и растянулся на паркете. Хозяин спины душераздирающий охнул и попалился сверху. Ротасов размашенно и тонично заработал руками, на деле доказывая, что выступление хорошего боксера-супер-гидоровеца да захватывающее грелище. внезапно истолчи и вывернулся от таза. Он башка раздроб, правый глаз подбит, на левом кулаке отпечатки черта из дубов. Поймал за руку Андрея и, обернувшись к Протасову, легочным глодом спреял офицера. Протатов дьярнее только что тут крутился. И ра, сокрушительный удар и звук падения бесфехатного тела. Мельница, ю, Абдулла, тащи сюда армию, уходим. Там совпал окнам трек выходят. Скоро они к четверомуже нистис полюс, убирает подальше от дубовой гай. Откуда теперь досидит звуки настоящего побоища. Это спецподразделение у края, поправи рестаран близко там. Эдик, с машина утром заберёшь. Отца перешёл на шаг. За ним последовали остальные. А я с теми ребяцами прикликается поинтересовался Пандура. Он относительно протрезвел. За что это? Человек был пьян, уехал там друзья, или типа на такси задолго до затрат. Какие типа вопросы? Они спустились в долину, шли теперь вдоль мелкой речушки. Темно в натуре, как у негра в жопе. Тут как бы та пламать пара пустиков. Хубатит балабулит про тата. Задрал ты всех со своими копытами. Лучше бы ты себе шею его свернул, честное слово. Я же тебе говорил, не приставай к этим черным. Так нет. И теперь ты еще чем-то недоволен, типа. Такой вечер перегадил. Убить тебя, суку, мало. Протасов оскорбленно замолчал. Ладно, скомандовала Тасов по прошествии непродолжительного времени. Давайте на дорогу какую-нибудь выбираться. И по домам. А сегодня приключений достаточно. Они тружно зашлёпали по высокому откосу железнодорожного попав в над и в конце концов выбрались на дорогу. Атасов энергично замахал позовшему недалеко те такси, который доставил всех четверых уже знакомым Андреем Петковным. Атасов кое-стали. Эта квартира Протасова, занимавший, по словам самого Валерия, два последних этажа нового высотного дома неподалеку от ветров Большевик, было несколько ближе. Однако, когда Атасов в салоне такси вопросительно взглянул на Протасова, «Валерка, так может типа к тебе?», тот затянул хорошо знакомую Атасову и армейцу песню. «Да к этой ремонту меня в нотуе и еще типа не закончил». Диктант слышит ли приятную обшивку, что из Испании? Из этого, как его? Из Па-па-па-Палисандра, подсказал армеец. О-о-о, и из него. Так мы типа на первом этаже разместимся. Да не получится, блин. На первом козлы везде стоят конкретно. Лопаты там, шайки разные, цемент. В общем, все это тряхомудия. Её так, кстати, работаги у меня там на чуе, в ульке западной. Я я разрешил, идти ты добрый съездила таса в квартире Протасова, ради которой год назад он вылез в долгие поуши побывать пока что ещё не удалось никому. Не выгорела лина этот раз. Так поехали к Атасову. Беремо встретил четвёрку счастливую, в город мы ходили гонем. Его удивила высокими прыжками ке более удивительными, принимая во внимание его короткие, кривые ножки. Если в этом доба на мире ещё остались существа, способные кому-то искренне радоваться, задыхается вся армия от брошенной одним из прыжков к ливу в прихожую, то это собаки моя, моя ты любимая собака, сказала Таша, защищаясь руками от гремо Народившего прыскі датянуцца до да хазяيك кавоза з толстым слюнявага языку. Я тебя тоже люблю, но хватит, хватит типа. Не строй себе придурка. На исходе того же дня подвадяй в итоге милицейской спецоперации крадке рвалы металл. Замечательно. Кабак разнесли в требезги. Три машины разбито, восемь человек госпитализированы, из них четверо наши. Где, я спрашиваю, ледовой Ни ледовой, ни правила, ни директор фабрики среди задержанных не выявлен, Сергей Михайлович, чтобы все сгорели моё. Видимо, скрылись они, товарищ полковник, как только общая драка началась. Деньги собой прихватили, понятное дело. Майор задохнул, разводя руками. Шинш, суки. Лжечики, дыраки. Разбирайтесь, Сергей Михайлович. Вы же знаете, как оно бывает в таких случаях. Чёрта лыша, вот так копаешься. кто к нему первым метом по уху заехал. Вот грёбаная непруха. Укрез <связывающий> держистечно надпись выскочил. У дерьмо собачье. Ну а как задержали? Пока по камерам сидят. Человек 30, выпускник 73 -го года, до да целой арда Кавказа. Ещё шалался отделение на броложе. Поймав непонимающих взгляд украинского, майор быстро поправился. Ну, полтора десятка коревак. Это явных Не, э, да. Ну и так по мелочи, картины разные. Слушаю мою, у голысе украинтов засподила злорадная надежда. Ты хоть ту образику ну, поскудную дошёл, что нам башину опостал? Похоже, Сергей Михайлович, что и он с нас, урод проклятый. Майор сокрушённо покачал головой. Ну и лацо подёбыт тот голыцкий. Я ж говорю, грёбаная непруха. Утро понедельника выдалось туманным и аэнергитично промозгим. Моросил мелкий, нудный, чисто осенний дождь. Небо льдё. Абсолютно серо. Лол, вполне подходящая погода для понедельника. В такую погоду только перед камином сидеть в высоком типа кресле с книжкой у пылочки Конек, внимательно заметило Артаса. Ну, не светит нам Артаса. управлялся со своим ярко-жёлтым 190-м Мерседесом легко и непринуждённо. В салоне сидели Протасов и Пандура. Этот Мерседес, уже не новый, здорово потрёпанный, появился у Атасова больше 2 лет назад. До Габрина он служил предметом сильных насмешек Протасова. Поверы утверждал, вот до Мерседес унизительно напоминает жёлтый милицейский УАЗ начала 80-х. Ты бы еще двери синий краской вымотал, и ништяк не унимался про Таса. Ну, вылитый луноход, чтоб мне подохнуть. Что за тачку ты в себе взял, неумную? Я врубиться не могу в натуре. А Таса едет те шуточки Валера и гидарировал. Машина у него прижилась. И так они ехали, а пролил его, как и было приказано еще в пятницу вечером, что в понедельник девять у меня явно. Исключение составляла армия. направившийся за своим лепкольмом в дубовый гай.